Книга вторая Часть 3. Глава 5. Третий Рим. Александр II Освободитель. Великие реформы. Сын Николая I, Александр Николаевич, был единственным царем династии Романовых, кто дожил на троне до шестидесятилетнего юбилея. Александр II пал жертвой теракта в возрасте 62 лет, но, несмотря на это, стал долгожителем среди представителей своей династии. Цесаревич родился в Московском Кремле, старинной резиденции русских царей. Появление на свет в древней столице, Третьем Риме, предуказывало его великую будущность в деле освобождения русского народа от крепостничества, наследия европеизации XVIII века. 17 апреля 1818 года в честь рождения наследника престола был дан салют в 201 пушечный залп. Ни у царствовавшего императора Александра I, ни у его второго брата Константина сыновей не было, поэтому наследником и долгожданным продолжателем рода Романовых стал первенец третьего брата Николая. Учителем юного цесаревича был знаменитый поэт-романтик Василий Андрей Джуковский. Николай I уделял особое внимание программе образования и воспитания сына. В возрасте 18 лет Александр по поручению отца объехал 29 губерний Европейской части России, Закавказья и Сибири. Он стал первым русским царем, посетившим Восточную Россию за Уралом. Александр II вступил на трон после кончины незабвенного своего родителя во время тяжелейшей войны с объединенными силами всей Европы. К тому моменту русская армия, перейдя в наступление в восточной Турции, взяла Карс, но потеряла Севастополь в Крыму. В то же время коварные союзники по Священному Союзу, Пруссия и особенно Австрия, оставались враждебно-нейтральными, вынуждая Россию держать больше половины своих вооруженных сил на западной границе, а не на основном театре военных действий на юге. Молодой царь предпочел не подвергать государству риску затяжной войны и заключил мир. Парижский мирный договор, подписанный в марте 1856 года, требовал от империи минимальных территориальных уступок. Самой тяжелой его статьей было обязательство России не держать флота на Черном море. С заключением мира созданной англией и всеевропейская коалиция против России рухнула. Новая внешняя политика страны исходила из факта упразднения Священного Союза 1814 года, погубленного предательством неблагодарного австрийского императора Франца Иосифа I. Вскоре Австрия жестоко поплатится за измену Священному Союзу монархов, Россия начнет сближение с Францией и Пруссией, которые добивались расширения своей территории и зоны своих интересов за счет лоскутной империи Габсбургов. В августе 1856 года циркуляром министра иностранных дел Александра Михайловича Горчакова были провозглашены принципы новой внешней политики империи. Союз тех, кто в течение долгих лет вместе с нами поддерживал принципы, которым Европа обязана более чем четвертью века мирного существования, не существует уже в своей прежней целостности. Обстоятельства вернули нам полную свободу действий. Император решил предпочтительно посвятить свои заботы благополучию своих подданных и сосредоточить на развитии внутренних ресурсов страны. Россию упрекают в том, что она изолируется, говорят, что Россия сердится, Россия не сердится, Россия сосредотачивается. После Крымской войны Россия перестала быть гарантом стабильности в Европе, и этот факт определил контуры будущего миропорядка. Когда в 1866 году Пруссия разгромит Австрию при Садове, то вступиться за Вену уже будет некому. Равным образом некому будет удержать Францию и Пруссию в 1870 году от войны, по итогам которой в Версальском дворце на руинах империи Наполеона III прусский король будет провозглашен кайзером всей Германии. Германский рейх, главная угроза миру в XX веке, был обязан своим возникновением ослаблению миротворческого влияния России на дела Европы. Последствия Крымской войны обернулись для континентальной Европы столетием кровопролитных войн, десятками миллионов жертв и крушением всех монархий, участниц Священного Союза. Выигрыши остались только Англия и США, новый мировой Ханаан. Самой же России политика сосредоточения принесла впечатляющие плоды уже в первые годы после Крымской войны. В 1859 году высвободившаяся Кавказская армия разгромила мятежных горцев. Имам Шамиль, Окруженный в Гуниб сдался князю Александру Борятинскому и был милостиво принят русским императором. Кавказ стал органической частью империи. В 1858-1860-х годах по инициативе Николая Николаевича Муравьева-Амурского были заключены и Гуннский, и пекинские договоры с маньчжурской династией Цин, владевшей тогда Китаем. Огромная территория Преамурия и Приморья навсегда вошла в состав России и была заселена русскими людьми. А вскоре, в результате хитроумной дипломатической игры с Японией, владением России был признан остров Сахалин. Усилия капитана Геннадия Ивановича вельского поддержанные императором Николаем I, принесли великие плоды. С 1864 года началось систематическое присоединение к империи территорий в Средней Азии. Причиной активности на этом направлении была необходимость как предупредить вторжение англичан в подбрюшье империи, так и покончить с набегами среднеазиатских разбойников-работорговцев на русские земли. Войска генералов Михаила Черняева, Михаила Скобелева, Константина Кауфмана, присоединяя к России древние царства, одерживали победы над многократно превосходящими силами противника. Эпическая оборона цитадели Самарканда 1868 года отразилась на полотнах ее активного участника, художника Василия Васильевича Верещагина. Русская империя, которую европейская пресса сочла потерпевшей поражение, при Александре II расширилась намного больше, чем кто-либо из ее мнимых победителей. Современникам эпоха Александра II запомнилась прежде всего как время великих реформ во внутренней политике. В военной сфере было необходимо провести перевооружение на дальнобойные нарезные ружья, которыми уже комплектовались европейские армии, тогда как в русской их не хватало. Стала очевидна потребность в ускоренном развитии железнодорожного транспорта, поскольку из-за качества малороссийских проезжих дорог Доставка резервов, боеприпасов и провианта русским войскам в Крым из центральных губерний занимала больше времени, чем снабжение англо-французского десанта по морю из далекой Франции. Для дальнейшего развития металлургии, транспорта и прочих отраслей промышленности требовались экономические реформы, невозможные без реформ социальных и, прежде всего, освобождение крестьян от крепостной зависимости. Основной идеей реформ Александра II было превращение всего русского народа в деятельного сотрудника государственного правления, тогда как раньше в этой роли выступало только дворянство. Граждане империи должны были стать лично свободными и юридически независимыми. Между русским человеком и государством более не должно было существовать никакой посредствующей власти. Требовалось учредить органы самоуправления, в которых граждане могли бы принимать деятельное участие. Надлежало создать систему справедливого суда и сформировать гласное общественное мнение по образцу земской монархии XVII века. Наконец, оборона Отечества должна была стать делом всех граждан. В основе всех этих преобразований, конечно же, лежала крестьянская реформа. Окончательное закабаление русских крестьян случилось при Екатерине II. Немецкая принцесса, собеседница Вольтера и Дидро, вдохновленная идеями европейского просвещения, признавала превосходство свободы над рабством только в теории. На практике же она использовала земли и крепостных для раздачи щедрых милостей своему окружению и фаворитам, по сути, покупая лояльность дворянства за счет крестьян. Кроме того, императрица окончательно освободила дворян от обязательной государевой службы, тем самым были попраны основы справедливого устройства исторической России, принцип совместного служения сословий государю и государству. Дворянин служил жизнью, защищая народ и Отечество, а крестьянин служил трудом, обеспечивая дворянскую семью. Ответом крестьян на подрыв екатериной II этого принципа и провозглашение односторонней вольности дворянства стал кровавый Пугачевский бунт, потребовавший кровавого же подавления. Присоединение Польши, где повсеместно была распространена практика самой отвратительной эксплуатации православного крестьянства панами-католиками, только усугубило разрыв между русскими крестьянами и дворянами. За вторую половину XVIII века дворяне превратились в космополитичную элиту, говорящую на французском языке, а крестьяне были поставлены в положение бесправных рабов. Павел I и его дети Александр I и Николай I, выросшие в России, стремились исправить вековую несправедливость в отношении своего народа. Павел I начал ограничивать крепостнический произвол. Планы крестьянской реформы разрабатывались при Александре I. При Николае I графом Павлом Дмитриевичем Киселевым была проведена эффективная реформа по управлению государственными крестьянами. Повсеместно поощрялся выкуп крестьян помещиков. Именно из числа этих бывших крепостных впоследствии вышли миллионщики, капитаны отечественного бизнеса XIX века, Василий Кокарев, Петр Губонин, Николай Фторов, Павел Рябушинский и другие. Однако заветная мечта Николая Павловича о полном освобождении крестьян стало явью лишь при его сыне и наследнике. Александр II неизменно подчеркивал, что именно эта реформа является главным поручением, которое отец дал ему перед кончиной. За пять лет реформа была осуществлена. Прежде всего начала проводиться политика гласности. Резко были ослаблены цензурные ограничения. Крестьянские вопросы, будущее земельное устроение стали широко обсуждаться в печати. Вышли на поверхность споры славянофилов, среди которых выделялись Юрий Федорович Самарин и Иван Сергеевич Аксаков и Западников, видными представителями которых были Михаил Никифорович Котков и Константин Дмитриевич Кавелин. Славянофилы настаивали на сохранении крестьянской общины и упрочении связи освобожденных крестьян с землей, Западники же подчеркивали важность индивидуальной свободы и развития частной собственности. При обсуждении реформы сталкивались две принципиально разных точки зрения. Согласно одной из них, крестьяне и их земли считались обычной частной собственностью землевладельцев, а потому освобождение предполагалось за выкуп, причем вся земля должна была остаться в руках помещиков. Сторонники этого подхода исходили из необходимости сохранения доходов помещиков как наиболее образованного класса империи. А при помощи выкупа предполагалось стимулировать деловую активность крестьян, вовлекая их в рыночные отношения. Вторая точка зрения состояла в том, что крепостные крестьяне — это часть народа, несправедливо в свое время закабаленная, а потому их освобождение требуется безусловно. Урегулирование земельных отношений должно исходить из того факта, что именно русский мужик является основным производителем и налогоплательщиком. Крепостничество понималось исторически как вызванное государственной необходимостью отдача производителей в работы помещикам, которая, однако, не изменила природы отношений между царем и его подданными крестьянами. Непреклонные воли государя В основу освобождения был положен второй принцип – принцип единства народа и недопустимости частнособственнического восприятия русского крестьянина как вещи. Крестьяне, как подданные государя, получали личную свободу. Они наделялись всеми гражданскими правами и отныне составляли сословия свободных сельских обывателей. За ними оставалась вся их личная собственность, включая дома. Отношения крестьян с помещиками регулировались экономически, вводилось так называемое временно обязанное состояние. Помещики предоставляли крестьянским обществам, мирам, наделы земли, размер которых определялся должностным лицом, мировым посредником. Выкуп этих наделов брало на себя государство, предоставляя крестьянам своего рода долгосрочный ипотечный кредит, в размере 80% от суммы полагавшегося помещику выкупа. Значительная часть этого долга крестьян государству была списана при следующих царствованиях. 19 февраля 1861 года был обнародован высочайший императорский манифест о воле, как его назовут в народе. Последнюю редакцию этого исторического документа составил святитель Филарет Дроздов, митрополит Московский. Сто лет спустя после указа о вольности дворянской справедливость была восстановлена. Царь-освободитель даровал народу вольность крестьянскую. Свидетель событий, военный министр граф Дмитрий Алексеевич Милютин писал, манифест был прочитан сам воно священниками во всех церквах обеих столиц. В час пополудни Когда государь выезжал из дворца к разводу в Манеж, вся площадь пред дворцом была усеяна густой массой народа, которая приветствовала его величество восторженными «Ура!». Депутация от проживавших в Петербурге мастеровых из крестьян подошла к царскому экипажу и в простых, но теплых выражениях принесла от имени народа благодарность царю-освободителю. Погода была в тот день прекрасная, улицы кишели народом. На всех лицах выражались радость и удовольствие. Многие встречались со знакомыми, обнимались и целовались как бы в светлое воскресенье. Колокольный звон придавал этому счастливому дню торжественную обстановку. Сам государь Александр II в этот день по рассказу историка-славянофила Михаила Петровича Погодина и плакал-то он, говорят, и смеялся, и деточек целовал, и близких обнимал, Спрашивал, рассказывал, окружавшие диву давались, глядя на него. Маленькая дочка побежала к своей образной, вынула образочек благовещения и принесла ему в подарок на память о дне крестьянского освобождения. «Сегодня лучший день моей жизни», — говорил Александр II. Однако реформа шла нелегко. Дворяне, составлявшие правящий класс империи, опасались за свое экономическое положение. Товарищ, заместитель министра внутренних дел Александр раклич Левшин, активный участник событий, писал, большая часть представителей поземельных владельцев вовсе не была готова двинуться в новый путь, никогда не обсуждала крепостного состояния с точки зрения освобождения и потому при первом намеке о том изъявила удивление, а иногда непритворный страх. Помещики в абсолютном большинстве своем оказались не готовы к жизни в рыночных условиях. Они не знали, как вести свое хозяйство на новых коммерческих началах. К тому же две трети имений находились в залоге у казенных банков. Поэтому государственный выкуп крестьян помещиков большей частью направлялся на погашение долгов помещиков перед казной. Немногие землевладельцы обогатились на реформе, но и они в основном использовали эти средства не для коммерции. Помещики очень быстро потратили выкупные деньги, не встроившись в новые рыночные отношения. В непростое положение попали и бывшие крепостные. Долгожданная воля стала для них таким же крушением прежнего образа жизни, как и для помещика. Оказалась подорвана даже традиционная схема работ на помещика, которому теперь надлежало платить крестьянину за работу деньги, которыми он зачастую не располагал, а крестьянин, в свою очередь, должен был уплачивать помещику арендную плату за землю. Патриархальный сельский уклад сменился капитализмом. В русскую деревню ворвались ханаанские товарно-денежные отношения. «Власть рубля», как назвал это писатель Глеб Успенский, противопоставлявшей ей привычную для русского человека власть земли. Ни помещик, ни тем более крестьянин не были готовы к коммерческим отношениям. И вот тогда на помощь этим устаревшим русским типам пришли коммерсанты, новые люди из пьес Чехова и Островского. Именно они стали главными выгодополучателями крестьянской реформы. Купцы скупали старинные дворянские гнезда вместе с вишневыми садами и лесами у далеких от коммерции помещиков и превращали романтические усадьбы в доходные лесопилки, мельницы и заводы. Крестьяне же массово уходили в города и все чаще нанимались на заводы и фабрики в качестве рабочих. Из этих оторвавшихся от почвы крестьян стал постепенно формироваться городской рабочий класс, или пролетариат. В 1913 году Центральный статистический комитет МВД Российской империи подвел итоги земельной реформы за 50 лет, с 1862 по 1911 годы. Площадь дворянских земель сократилась в два раза, тогда как площадь крестьянских выросла в 5,3 раза, до всего земельного фонда. При этом в собственности коммерсантов, скупавших лучшие земли, оказалось в 20 раз больше земли, чем в 1861 году 21 – 21% всего земельного фонда. Крестьянская реформа привела не только к росту крестьянского землевладения, но и к сосредоточению земли в руках нового класса собственников-капиталистов. Вызов к экономической и общественной жизни всей массы русского народа в результате земельной реформы требовал соответствующих изменений в системе государственного управления. До освобождения крестьяне взаимодействовали с правительством через помещика, он был и налоговым агентом, и мировым судьей. Теперь все изменилось. Мнение крестьянства, народа христианского, должно было доходить до царя напрямую. Последний раз на Руси народ имел право голоса на земских соборах XVII века, поэтому соответствующую реформу назвали «земской» по образцу допетровских институтов народного самоуправления. По всей России вводились уездные, городские и губернские земства. В их компетенцию были переданы все вопросы местного самоуправления, включая выборы местной управы. Появились земские врачи и учителя. Слованофилы горячо приветствовали земскую реформу, полагая, что народ достаточно натерпелся от европеизированного дворянства. Иван Аксаков даже предлагал, чтобы дворянству было позволено торжественно перед лицом всей России совершить великий акт уничтожения себя, как сословия. Земская реформа поставила серьезный барьер на пути роста бюрократии, что позволило Российской империи иметь самый компактный государственный аппарат в Европе XIX века и в десять раз меньший, чем в современной Российской Федерации. Следующим шагом стала судебная реформа. Освобожденные крестьяне получили все гражданские права, включая право на суд. Были введены всесословные суды присяжных, которым в случае тяжких преступлений надлежало судить всех одинаково, вне зависимости от социального положения. Известный патриот князь Владимир Петрович Мещерский писал, «При издании судебных уставов никто не вспомнил, что дворянство получило навсегда право быть судимыми только дворянами, и это право судебными уставами уничтожалось, но нашлись такие дворянские собрания, которые составили и представили благодарственные адреса за честь уравнения их со всеми другими сословиями России. Со временем суды присяжных превратились в настоящую головную боль для государства. Они начали использоваться антиправительственно настроенными кругами, чтобы, манипулируя общественным мнением, оправдывать закоренелых революционеров и террористов. Сферу подсудности этих судов пришлось значительно сократить. Тем не менее, в сфере уголовного производства судебная система Российской империи оказалась одной из самых демократичных в мире. Сложнее всего шла реформа образования и печати. Здесь император Александр II столкнулся с явлением, которое блестящий публицист Михаил Никифорович Котков обозначил словами «наше варварство» в нашей иностранной интеллигенции. Образованное сословие не столько поддерживало правительство на пути преобразования России, сколько искало способы подорвать и уничтожить это правительство. Уже к концу царствования Николая I значительная часть интеллигенции была настроена западнически-оппозиционно, радуясь неудачам империи в Великой Восточной войне и едва ли не с шампанским празднуя кончину великого монарха. С началом нового царствования стали широко распространяться памфлеты, обличавшие существующий порядок. «Сверху блеск, снизу гниль», — писал Петр Валуев, которому впоследствии предстояло много лет самому возглавлять Министерство внутренних дел и Кабинет министров и предлагавшие всевозможные преобразования. По империи беспрепятственно распространялся, печатавшийся Герценом в Лондоне на деньги Ротшильда, и нелегально переправлявшийся в Россию колокол. Номера журнала доставлялись и самому государю, внимательно прочитывавшему их. В этот период Герцен занимал лицемерно промонархическую позицию, поддерживая усилия по освобождению крестьян, в чем он видел пролог грядущей революции. Зная о том, что за публикациями колокола внимательно следит император, Чиновники-интриганы зачастую прибегали к анонимным доносам в журнал Герцена для сведения счетов с конкурентами. Особую активность в верхах проявлял кружок либералов во главе с великим князем Константином Николаевичем, младшим братом царя и морским министром. Великий князь на протяжении всего правления Александра II был главным проводником либеральных проектов, что впоследствии вызвало в его адрес реплику воцарившегося Александра Третьего «Он сделал несчастье моего отца, омрачил его царствование». Константиновцы считались партией прогресса, понимаемого в западническом ключе. Видную роль среди них играл министр народного просвещения Александр Васильевич Головнин, автор крайне либерального университетского устава во многом ответственной за распущенное состояние студенчества эпохи реформ. Влиятельнейшей фигурой был также министр финансов Михаил Христофор Чарейтерн, идеолог отказа от протекционистской системы, введенной при Николае I Егором Конкриным и сторонник перехода к свободной торговле в ханаанском духе. В январе 1863 года в Польше началась резня русских солдат. Мятеж охватил как царство польское, так и западно-русские губернии, где основную часть землевладельцев составляли помещики-поляки. Целью мятежников было восстановление Польши в границах 1772 года. Средством же, которое избрали восставшие, среди которых были изменившие присяги офицеры русской службы, и католические ксензы, и революционеры из Парижа, и ясновельможные магнаты, стал беспощадный террор против русских солдат, чиновников, белорусских и малороссийских православных священников и крестьян. Назначенный наместником в Варшаву великий князь Константин Николаевич оказался совершенно беспомощен, превратившись, по сути, в игрушку в руках умеренных сепаратистов. Его даже подозревали в желании получить корону суверенной Польши. Старые враги России по Крымской войне — Англия, Франция и Австрия — решили, что настал подходящий момент, чтобы навсегда покончить с Российской империей, загнав ее вглубь Евразии. Они ультимативно потребовали от России международного урегулирования польского вопроса. К этому их подстрекал и герцен многозначительно обращавшийся к своим масонским собратьям «Великий брат на помощь! Скажите слово цивилизации!» Поляков же ротшильдовский подстрекатель под лозунгом «За вашу и нашу свободу» призывал без жалости убивать гадких русских солдат. Для России наступила ситуация, которую иной раз называли Второй Отечественной войной. Речь шла о самом будущем Третьего Рима как великой державы и как могущественного русского государства. В столицу северо-западного края Вильну был направлен Михаил Николаевич Муравьев, брат Муравьева-Карского и дальний родственник Муравьева-Амурского, выдающийся государственный деятель, бескомпромиссно стоявший на позициях защиты русских национальных интересов. Необходимо, чтобы как в западных губерниях, так и в царстве была одна система, то есть строгое преследование крамола и мятежа, возвышение достоинства русской национальности и самого духа в войске, которое теперь негодует от того, что оно, будучи постоянно оскорбляемо поляками, не имело даже права противодействовать их буйству» что необходимо дать решительный отпор иностранным державам, которые будут всеми средствами опорочивать предлагаемую мною систему строгого преследования мятежа и польского революционного духа. Такими словами Муравьев изложил государю свою программу действий. Генерал-губернатор начал проводить решительную политику по усмирению сепаратистов, опираясь на русское крестьянство, которое охотно помогало центральной власти против мятежных польских помещиков. Во главу угла был положен принцип неотвратимости наказания. Энергичные действия Муравьева вызвали в среде мятежников страх и ненависть. Генерал-губернатору попытались приклеить ярлык вешателя. Однако число казненных по подписанным Муравьевым приговорам составило 128 человек, включая осужденных за мародерство солдат императорской армии, тогда как число убитых польскими сепаратистами мирных граждан за 1863 год составило 924 человек. Плелись интриги в Петербурге, где распускали слухи, что красный муравьев предпочитает русских мужиков польским графом. Муравьевская политика в западном крае оказалась в высшей степени эффективной. Освобождение русских крестьян от панской власти было проведено с максимально возможным учетом их интересов, а имперская русская православная культура начала утверждаться в качестве ведущей. Муравьев велел строго отделить православных от католиков, причем, чтобы пробудить русскую идентичность у белорусских крестьян, Он закупил 300 тысяч православных крестиков и велел раздать их по деревням. Для православного населения северо-западного края граф Муравьев Виленский стал национальным героем, образцом истинного царево-слуги. Действия Муравьева вызвали настоящее патриотическое пробуждение в русском обществе, прежде всего в Москве, где голосом национальных сил стал публицист Михаил Никифорович Катков, прошедший путь от западничества к национальному государственному консерватизму. Он не только поддерживал решительную борьбу за целостность России и подавление мятежа, но и выступил против программы самороспуска России, продвигавшейся близкими к великому князю Константину Николаевичу либералами. «Нам говорят, что обширное протяжение русской территории тягостно и неудобно, и что оно должно быть снова раздроблено». Раздроблена нашими собственными руками нам говорят что с нашей стороны не великодушно и не либерально занимать столь большое пространство нам говорят что мы должны возгнушаться громадностью нашей государственной области что мы должны отделить от нее преимущественно ее западные окраины возвращение которых стало так дорого этим разрушительным идеям противополагалась убежденность московской партии единство и независимость русского государства во что бы то ни стало и ценой каких бы то ни было жертвы усилий вот москва вот ее значение в русской истории вот то начало которое ею знаменуется и в ней воплощается сказать москва значит сказать русская держава нераздельно едина значит сказать русский престол есть неотъемлемое «И нераздельное достояние русского народа и составляет одно с ним», — писал Котков. От московских извозчиков и купцов до министров и самого императора Россия внимательно читала передовые статьи Коткова в «Московских ведомостях». Иностранные посольства искали именно в них информацию о грядущих поворотах русской дипломатии, мысли публициста-государственника оказывали огромное влияние и на общественное мнение, и на политический курс империи. Настроенный в глубине души консервативно, государь находился под постоянным давлением придворно-чиновных либералов. Теперь же появились носители консервативных, национальных, патриотических идей, предостерегавшие его от предлагавшейся либералами капитуляции перед Западом, и самороспуска империи. Под влиянием консервативной партии сами реформы начали принимать охранительный характер. Знаковой стала проведенная новым министром народного просвещения Дмитрием Андреевичем Толстым по инициативе Каткова «Реформа общего образования», разделившая средние учебные заведения на реальные училища и классические гимназии последних огромную роль начали играть древние языки, греческий и латынь, дисциплинирующие и организующие ум, прививающие серьезность и усидчивость. Только окончившим гимназию предоставлялось право поступления в университет. Эта реформа, призванная снизить приток в университеты нигилистов в духе Тургеневского-Базарова, вызвала ненависть в либеральных кругах, однако обеспечила страну несколькими поколениями ученых высочайшего уровня компетенции. Одной из важнейших реформ, проведенных в царствование Александра II, была военная. В новых условиях следовало покончить с рекрутчиной, солдатской лямкой, обрекавшей крестьян на 25 лет службы. Николай незабвенный значительно облегчил положение солдат. С 1831 года Срок службы сократился до 20 лет, а с 1851 до 15 лет. Военная реформа 1874 года, проведенная по инициативе военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина, изменила сами основы организации русской армии. Военный долг перед Отечеством был провозглашен всеобщей обязанностью, русская армия стала массовой и мобилизационной. Призывников было больше, чем требовалось для армии, из них создавались пятерки, участники которых тянули жребий, один отправлялся служить на шесть лет с 1881 на пять, четверо оставались в запасе. Непосредственной причиной введения всеобщей воинской повинности стало сокрушительное поражение, нанесенное Францией и Пруссией в 1871 году. Своей победой пруссаки были обязаны новой организации вооруженных сил, которая позволяла мобилизовать значительную часть мужского населения страны, многократно увеличивая военную мощь армии. Дмитрий Алексеевич Милютин отмечал, «Умы поражены были громадностью военных дел, развернутых Пруссией, совершенством их организации, быстрыми ударами, нанесенными могущественному врагу». Тогда поняли и у нас, как несвоевременно было заботиться исключительно об экономии, пренебрегая развитием и совершенствованием наших военных сил. Заботы о сокращениях и сбережениях отодвинулись на задний план. Заговорили о том, достаточно ли наши вооруженные силы для ограждения безопасности России в случае каких-либо новых политических пертурбаций в Европе. Разгром Бисмарковской Пруссии и Наполеоновской Франции Россия использовала для того, чтобы полностью избавиться от пут Парижского мира и вернуть на Черное море свой флот. И этого она достигла, по выражению поэта и дипломата Федора Ивановича Тютчева, не двинув ни пушки, ни рубля одним дипломатическим циркуляром канцлера Горчакова. Милютинская реформа, продемонстрировала свою эффективность в войне за освобождение Болгарии 1877-1878 годов. Эту войну, по большому счету, начало русское общество, в котором под влиянием и дел славянофилов и Николая Яковлевича Данилевского стали сильны панславистские настроения. Возмущенная жестокостьями османов при подавлении восстаний в Боснии, Герцеговине и Болгарии Русское общество начало создавать славянские комитеты в поддержку бедствующих собратьев. После того, как войну Турции объявили Сербия и Черногория, на Балканы двинулись русские добровольцы во главе с завоевателем Туркестана генералом Михаилом Черняевым. При этом русское общество возлагало вину за турецкие зверства прежде всего на английский ханаан в лице королевы Виктории и ее премьера Бенджамина Дизраэля. Тургенев написал стихотворение «Кракеты в Виндзоре», в котором Виктория видит вместо шаров для игры отрубленные турками окровавленные головы славян. «Велю это смыть, я хочу позабыть, на помощь, британские реки! Нет, Ваше Величество, вам уж не смыть той крови невинной вовеки!» В апреле 1977 года Государь, не добившись дипломатического вразумления Турции, двинул на нее новую русскую армию. Война оказалась непростой и кровопролитной. Русские воины проявляли чудеса героизма, среди которых особенно выделяются жертвенные подвиги у плевны и нашибки. Турция была разбита меньше, чем за год. Несмотря на историческую русофобскую кампанию, развязанную Дизраэли, Именно тогда появился характерный для русофобского патриотизма англосаксов термин «джингоизм», берущий начало из содержавшей непристойную башбу каббатской песни «Ей, джинго, а русские не увидят константинополя Перед угрозой всеобщей мобилизации стомиллионной России Англия не посмела, как в Крымскую войну, присоединиться к Турции. Новый Ханаан также не решился на открытое противостояние с русской армией в Туркестане, несмотря на страх перед вторжением казаков в Британскую Индию. Англия больше не дерзала вступать в лобовое столкновение с Российской империей. Теперь она предпочитала давить на Россию дипломатически, атаковать чужими руками и, самое главное, подрывать стабильность империи, поддерживая революционеров победа принесла меньшие плоды, чем ожидало русское общество, прежде всего из-за дипломатического предательства Бисмарка на Берлинском конгрессе. Однако было достигнуто главное. Россия вернула себе статус сверхдержавы, пошатнувшейся из-за Крымской войны, и принесла освобождение братским православным славянским народам. Турция признала независимость Сербии, Черногории и Румынии, а Болгария получила автономию, которая впоследствии также превратилась в полную независимость. Русский царь был удостоен эпитета «освободитель» еще и за то, что освободил от 500-летнего турецкого ига православных болгар и сербов. В царствование императора Александра II за 25 лет население империи увеличилось на 35%, с 74 до 100 миллионов человек. Доходы государственного бюджета выросли в три раза с 209 миллионов рублей в 1855 году до 629 миллионов в 1880. Протяженность железных дорог увеличилась с 1,6 тысячи до 21 тысячи километров. Однако испорченный революционным духом интеллигенции всего этого было не нужно. Они не хотели ни свободы, ни благополучия, они хотели власти. В Ротшильдовской Европе буржуазия, коммерсанты и интеллигенция повсеместно шли в парламенты. Европейские монархии стремительно деградировали в ханаанские олигархии, Такой же деградации для своей монархии желали русские масоны-интеллигенты. Они требовали конституции. Александр II отвечал на это так. И теперь вы, конечно, уверены, что я из мелочного тщеславия не хочу поступиться со своими правами. Я даю тебе слово, что сейчас на этом столе я готов подписать какую угодно конституцию, Если бы я был убежден, что это полезно для России, но я знаю, что сделай я это сегодня, и завтра Россия распадется на куски». Эти пророческие слова государя, к сожалению, сбылись после его смерти. Через двадцать пять лет после гибели императора Александра II в России появилась Конституция, а еще через одиннадцать лет России не стало. Случилась революция. Революционеры ненавидели царя-освободителя, несмотря на то, что он дал независимый суд и всеобщее самоуправление, не говоря уже о том, что он освободил крестьян. Движимым жаждой уничтожить православную империю бесом революции все эти улучшения были не нужны. Им был нужен мир без империи, поскольку, по словам апостола Павла, не свершится тайна беззакония, пока не будет взят от среды удерживающих. Этот удерживающий Катехан в лице Российской империи не позволял свершиться мировому триумфу беззакония Ханаана. Поэтому революционеры всеми правдами и неправдами стремились уничтожить императора. 1 марта 1881 года На набережной Екатерининского канала Игнатий Гриневицкий бросил бомбу под ноги царю. От полученных ран государь скончался. Он пережил шесть покушений. Седьмое стало для него роковым. Император Александр II принял империю от отца Николая I во время мировой войны с Ханааном, а оставил ее сыну Александру III Могущественной и прочной внешне, но зараженной революционной заразой Ханаана изнутри.